Сенат приказал определить этих кадет к правлению секретарской должности, Калошина в юстицкую коллегию, Цыцанова и Липунова в вводчину по поводу судной приказ. Любопытно, что кадетский корпус находил русских людей, которые могли преподавать науки на иностранных языках, даже учить немецкому языку и учить так, что Академия наук признавала в их учениках совершенное знание этого языка. После фельдмаршала Миниха корпус перешел в заведование принца Гессен-Гомбургского, а преемником принца был князь Репнин, который в начале 1747 года донес сенату, что велено в корпусе преподавать фортификацию, и русским кадетам преподавали капитан-поручик Ремезов и поручик Панов, а иноземцам инженер-поручик Чернецов. Ремезов умер. И по усмотрении штаб-офицеров корпуса, оказалось, что того же корпуса служитель Машков по особенно ревностным занятиям в этой науке и искусству в состоянии преподавать, и потому Репнин, по примеру, учителя немецкого языка в корпусе поручика Брыкина, просил произвести Машкова в поручике и назначить преподавателем фортификации. Сенат согласился. И в кадетском корпусе. В малых размерах происходила борьба вроде той, которую мы видели в Академии наук.、И、Сенат должен был решить распри между преподавателем и канцелярией. Немецкий ученый Флюк заключил с канцелярией корпуса контракт на три года с обязанностью быть адъюнктом юриспруденции и обучать натуральному и гражданскому правам, также стилю немецкого языка, с жалованием по 300 рублей в год, с квартирой и лечением. Обучал он с 1746 по 1748 год, кроме упомянутых наук, еще и логики, и нравоучительной философии, и Академией наук дала хороший отзыв о его учениках. Но потом инспектор классов в корпусе Юстиц советник фон Сиггейм стал требовать от него преподавания латинского языка. Старший класс он принял, но от младшего отказался, представляя, что по штату не адъюнкту юриспруденции, но дьякону велено помогать в обучении латинскому языку. Тогда Сиггейм представил в канцелярию, что «флюгу при кадетском корпусе никакого дела нет, а по латыни он учить не хочет». Первый присутствующий в канцелярии полковник Сиггейм, брат инспектора, сказал Флюгу, что если он не примет обоих классов латинского языка, то должен просить увольнения. А если не будет просить, то уволит и без просьбы. Флюг отвечал, что он контракта нарушать не хочет, но пусть укомплектуют его настоящие классы юриспруденции или дадут ему доучивать оставшихся у него учеников. Но это полковник сказал... что незнающим латинского языка укомплектовывать нельзя. Флюк возражал, что философские науки преподаются в корпусе не на латинском, а на немецком языке, и что есть кадеты, которые уже четыре года обучаются латинскому языку и к философским наукам приготовлены. Несмотря на это, у Флюка отняли и последние классы немецкого стиля и уволили из службы. Флюк подал жалобу в Сенат. который потребовал объяснений от канцелярии корпуса, то отвечал, что все учаившиеся юриспруденции кадеты выпущены, потому флюгуе было предложено, не хочет ли он занять латинский класс, но он отказался и потому уволен, а в немецком штейле он не весьма искусен и потому от него ученики взяты и переведены к другим учителям. Но Сенат сильно хлопотал о том, чтобы в Кадетском корпусе постоянно двадцать четыре человека обучалось юриспруденции по надобности в них для гражданской службы. Недавно перед тем генерал-прокурор представил о необходимости наикрепчайше подтвердить канцелярии Кадетского корпуса, что двадцать четыре кадета, обучающиеся юриспруденции, впредь военные экзертизии отнюдь употребляемы не были. И вдруг сенат узнает из донесений самой канцелярии, что таких кадетов вообще нет, поэтому приказали Флюга ставить в корпусе для преподавания философии и республики, ибо всегда в корпусе должны этим наукам учится двадцать четыре русских кадета. Кроме того, канцелярия корпуса не исполнила контракта, в котором сказано, что если Флюк не будет надобен, то объявить ему об увольнении за полгода. В Петербурге существовало высшее специальное учебное заведение — Морская академия. В 1739 году профессор этой академии Фарфансон, обучавший арифметики, геометрии, навигации, астрономии, географии и геодезии, умер. Вызывали на его место англичан, тем просили по 500 фунтов жалованья и обязывались быть в службе не более пяти лет. В 1745 году математических и навигационных наук учитель Кривов до、да、подмастерья Четвериков, Костюрин и другие объявили, что такие английские профессора в такое короткое время морской академии никакой пользы не принесут по незнанию русского языка. А учениками английского, да и переводчиков сыскать нельзя, знающих математические и навигационные термины, А мореплавание особенно сильно у англичан, и книги по этой части больше на английском языке, которых и в морской академии немало, и будут лежать без употребления за неимением переводчиков. Поэтому Кривов и подмастерье просит. Чтобы приказано было, наградя их рангом, послать их нынешним летом в Лондон на три года для обучения английскому языку, а как обучит, то и без английского профессора при Академии можно будет справиться, потому что они будут книги переводить и учеников обучать. Адмиралтейская коллегия представила эту просьбу Сенату, который приказал Кривого, Чтиверикова и Костюрина отпустить в Англию с жалованием по 400 рублей в год. Да наподъем выдать по сто рублей. В 1745 году в Московской артиллерийской школе было сверхкомплекта учеников дворян и не дворян 128 человек. В инженерной 45 человек и в артиллерийской школе некоторым сверхкомплектным ученикам по указу 1732 года давалось на пропитание по одному четверику муки да по тридцать копеек денег. Теперь Сенат приказал артиллерийской конторе разобрать школьников и из них годных определить в службу в число артиллерийского и инженерного штата. Они могут и будучи в службе оканчивать свои науки. также способных к науке из шляхетства и детей артиллерийских служителей комплектное число оставить в школе, а из разночинцев и солдатских детей отослать в гарнизонную школу, потому что в артиллерийскую школу кроме дворян никого и определять не следовало. Если затем сверх комплекта явится из шляхетства, таких присылать к рассмотрению в герольдмейстерскую кантор. Мы видели, что при госпитале в Москве находилась медицинская школа. В 1748 году госпитальный доктор Блюментрост жаловался сенату, что из славяна, грека, латинской академии в госпитальную школу прислал он только восемь человек, ибо там разночинских детей более нет, а из священно и церковнослужительских детей отпускать не велено. Этих восемь мальчиков Блюментрост экзаменовал. и оказались негодны, также в латинском языке неискусны. Давал он им переводить самое легкое, и ни один не умел. Следовательно, ни один не в состоянии понимать его лекции или какого-нибудь легкого автора о медицине и хирургии.